Глава 64. Коммерческий Мини-Вен Volkswagen был потрепанным, но достаточно просторным, чтобы вместить стаю. Из любопытства Франческа заглянула в техпаспорт и узнала, что Мини-Вен зарегистрирован на транспортную компанию, о которой она никогда не слышала, а имя водителя Марио Росси. Франческа охотно пустила бы за руль Джерри, потому что не привыкла к такому типу транспортных средств. Но если бы их остановил дорожный патруль, Джерри не смог бы предъявить права на имя Переца. Существовал риск, что Металли объявил его в розыск. «Не вздумай, как обычно, засыпать», — сказала она. «Мне нужно о многом поговорить с тобой по дороге». Джерри выпрямился на сиденье, опустил стекло и высунул из окна локоть. Солнце резко освещало его. Усы он сбрил. И с обнажившейся губой, вечно изогнутой в саркастической усмешке, его лицо снова изменилось. Хочешь учинить мне допрос с пристрастием по поводу моего прошлого? Я не настроена на откровения. Меня интересует только то, что касается окуня. Откуда ты получил всю информацию, которая была у тебя до приезда в Италию? От матери. Она рассказывала тебе об этом. Когда ты был маленьким? В некотором смысле. Перед тем, как отправиться на охоту за окунем, мама оставила мне наследство и передала его в чемодане своей домработнице Анне, которая жила с ней в одном доме в Кремоне. Внутри были драгоценности, свидетельства о праве собственности на две квартиры в Риме и несколько миллионов наличными. Доходы от ее преступлений? Несомненно. Помимо прочего, она положила в чемодан три трехдюймовые дискеты со всеми своими заметками, написанными к тому дню. Мама была очень осторожна и не называла никаких имен, но я сразу понял, что она сделала, хотя мне и пришлось прояснять ее путь сначала у Ренату, а потом у тебя. Моя мать пошла иным путем, чем мы, и выяснила, что окунь — Выбирал жертв среди девушек, которые посещали грибной клуб Тоти. Но подробностей не было, а клуб уже много лет как закрылся. Тупик. Я помню, Тоти, но почему ты не навел справки раньше? Потому что я узнала о своем наследстве только два года назад. Перед нашим отъездом в Израиль, Анна передала чемодан моей бабушке. И та не сказала мне ни слова. До конца жизни она жаловалась на безденежье и до последнего доила своего мужа. «Она не отдала тебе даже дискеты?» «Нет. Когда она умерла, ее муж нашел их и принес мне. Это случилось два года назад. Но, думаю, он знал обо всем и раньше. Он был очень стар и таким образом хотел попросить прощения перед Богом. «Мне жаль, что тебе не повезло с семьей. Джерри пожал плечами. Подростком я ушел из дома и оборвал с ними связь. Я начал понимать, что бабушка не тот человек, каким я ее считал, и увидел свою жизнь в другом свете. Но я и подумать не мог, что она еще и обокрала меня, не то чтобы меня заботили деньги. И «Я поняла это потому, как ты живешь». «Почему? Как я живу?» Скажем так, аскетично. Не всегда. Но когда они мне нужны, я знаю, как их получить. Знаешь такую поговорку? Рано или поздно Бог разлучает от дураков с их деньгами. Достаточно просто быть рядом, когда это произойдет. Ты еще и экономист? Знаток в этой области. Так я и думала. Следуя карте, они преодолели несколько крутых поворотов, и прибыли в отель «Реле-Шато» под названием «Эвкалипты» с термальным бассейном и рестораном, упомянутым в рейтинге гамберо россо Каменное здание, увитое плющом, окружал обширный сад, украшенный скульптурами современного искусства. В этот сезон постояльцев было немного, и все эти немногие оказались пожилыми людьми, которые наслаждались утренним солнцем, сидя за завтраком или лежа в шезлонгах. Не думаю, что это подходящее место для похитителя Амалы, заметила Франческа. Джерри, которому она все же уступила руль, припарковался между белыми разграничительными полосами на стоянке для постояльцев. Я на это и надеялся. Пойдем посмотрим. Франческа удержала его за руку. Никакого насилия. Джерри иронически улыбнулся и открыл для нее дверцу. Молодой носильщик в форме подошел и спросил, есть ли у них багаж. Джерри дал ему четыре купюры по 50 евро. «Вещи мы привезем позже, но сначала нам с женой хотелось бы прогуляться, потому что в будущем мы хотели бы здесь остановиться». При слове «жена» Франческа вздрогнула. Между тем Джерри непринужденно осведомился у парня. «Вы не могли бы нас провести?» Носильщик едва не запрыгал от радости и провел им полную экскурсию по всем помещениям общего пользования, ресторану, коридорам с номерами и даже одному из люксов, а затем отвел их в спа-центр, где группа 70-летних толстяков в банных халатах прохаживалась по дорожкам к нейпа. Они вернулись на улицу, и Джерри выпустил собак. Несмотря на елизаветинский воротник, Заин тут же принялся кататься по траве. «Когда вы открылись?» — спросил Джерри у носильщика после того, как они с Франческой устроились за одним из столиков. «Все выглядит совсем новым». «Три года назад. Раньше здесь была другая администрация. Нет, раньше здесь были одни руины, а еще раньше развалины не знаю чего». Парень понизил голос. «Оказывается, при раскопках». Обнаружилась уйма костей. Но если вам интересно, у нас есть фотографии реконструкции. Вы найдете их в вестибюле. — Спасибо. Теперь мы можем что-нибудь заказать. — Я позову официанта, — сказал носильщик. Джерри заказал сэндвич с тунцом, а Франческа еще кофе. Она не ужинала, но ее желудок был сжат и вряд ли принял бы еду. — Я хотела спросить тебя каково находиться там, где погибла твоя мать, но, похоже, это не отбило у тебя аппетита. «Правила войны. Ешь, когда можешь. А кости принадлежат не ей, ведь ее нашли в реке. Кстати, о войне. Ты действительно, помимо прочего, служил в армии или всю жизнь был мошенником?» Джерри вздохнул, и на несколько секунд его взгляд стал отрешенным. «Да». «Если я не попал в беду, когда был еще молод и глуп, так это благодаря армии. Но к нам это не имеет отношения». Франческа кивнула. Впервые она почувствовала, что Джерри действительно по-своему ей открылся. «Думаешь, он приезжал сюда за сувенирами в память о своем вдохновителе? Возможно, когда, по-твоему, он начал похищать девушек». «Мы знаем только о последних пяти. Пока мы думали, что имеем дело с окунем, это не могло не быть продолжением. Серийные убийцы не останавливаются по своей воле. Но если это продолжатель, то он убил первую девушку пять лет назад». «Может быть, пять лет назад он просто начал подражать окуню?» «Не исключено», — ответил Джерри. «Но это ни к чему нас не ведет и мне это кажется неверным. Я вижу прогресс, нам нужно понять, что именно послужило ему триггером пять лет назад». Принесли их заказ, и Джерри положил картофель фри в сэндвич, прежде чем его съесть. «Ты точно итальянец?» — спросила Франческа. По словам моей бабушки, я калабриец, мы высшая раса. Он с хрустом откусил сэндвич но на мою бабушку нельзя было положиться. Значит, нам нужно найти связь между тем, что случилось пять лет назад, и осами. Похоже на игру в угадайку. Если хочешь, я усложню тебе задачу. Что так покорило подражателя, что он захотел имитировать окуня? Что такого значительного сделал этот маньяк? Он убил пять девушек. У нас в Италии было не так уж много серийных убийц и еще меньше подражателей. Но если они появляются, то только когда первоначальный убийца совершает нечто эпическое, что попадает в газеты по всему миру. Зодиак, Джек-потрошитель, флорентийский монстр. Окунь не мог вдохновить серьезного социопата. Джерри порвал недоеденный сэндвич на кусочки и бросил собачьи свори. Зайн поймал свой кусок воротником. Пойдем посмотрим снимки реконструкции. За плексигласом при входе висел десяток обрамленных фотографий. Раскопки развалин, извлечение обломков мебели, работы по укреплению грунта и, наконец, закладка нового фундамента. При виде проекта у Франчески возникло чувство дежавю. И она поняла, почему, когда заметила логотип студии, курировавшей работы. Это была студия ее брата.